Глава 24 Стоя в кругу костров, Канте лихорадочно соображал, где ему спрятаться. Выбор у него был маленький и становился еще меньше. Рыцари в окровавленных доспехах и краснолицые верлянцы продолжали покидать Брайк, собираясь в лагере на берегу болота. Повсюду лежали мертвые тела, перенесенные сюда. У многих уцелевших отсутствовали оторванные конечности, наспех перебинтованные культи сочились кровью. Другие корчились в отравленном бреду, кожа почернела вокруг глубоких укусов. Убитые неподвижно лежали на земле, их лица с безжизненными, остекленевшими глазами были накрыты тряпками. В воздухе роились полчища мух, привлеченных запахом крови. Некоторые рыцари, стараясь отогнать от раненых жужжащие стаи, размахивали факелами, испускающими резкие запахи. Однако эта борьба была обречена на поражение, поскольку в лагерь потаскивали все новых пострадавших. Повсюду вокруг непрестанно звучали крики, стоны и всхлипывания в лагере, в деревне, на террасах школы. Горе сплошным покрывалом дыма поднималось к сумеречному небу, где по-прежнему носились орды летучих мышей, угрожая продолжить кровавую бойню. Подобно рыцарям и гвардейцам, летучие мыши собирали своих убитых и раненых и уносили их прочь. Те, кто пытался им помешать, подвергались жестоким нападениям. Однако теперь до этого уже никому не было дела. Принц окинул взглядом пламя пожаров, охвативших брайк. К небу поднимались клубы дыма, разнося вокруг тлеющие угли. В чёрной пелене мелькали крылатые тени. Взирая на всё это, канта укреплялся в своём убеждении. «Я должен был предпринять более решительную попытку». Он вспомнил сумасшедшую гонку на повозке вниз по ступеням. «Может быть, мне нужно было попробовать уговорить освободить животное вместо того, чтобы спасаться бегством?» Но принц сознавал, что такова была его натура бежать от неприятностей вместо того, чтобы пытаться их преодолеть. «Вот ты где!» – вывел его из горестных размышлений резкий окрик. Обернувшись, Кэнт увидел приближающийся отряд верлянских лицей. Идущий впереди Анскар держал в одной руке секиру, другая окровавленная висела на перевязи. Доспехи были забрызганы кровью, на лице бушевала ярость. Анскар направился прямиком к принцу и неловко заключил его одной рукой в объятия. «Хвала отцу сверху, ты еще дышишь!» Отстранив Канте от себя, он окинул его взглядом с ног до головы. «И насколько я могу судить, на тебе не царапины!» «Жить буду», — подтвердил принц, сбитый с толку приветствием верлианца Он ожидал, что Анскар станет корить его за своевольный поступок, может быть, даже арестует его. Однако по улыбке облегчения, разлившейся по суровому лицу старого воина, Канте понял, что тревога рыцаря была искренней. Анскар нахмурил красный лоб. «На что тебе взбрело в голову, парень, бежать с этой проклятой тварью?» Кантов вздохнул. «Очевидно, мой план был плохо продуман, и все же он обвел рукой убитых и раненых. Я пытался предотвратить все это. Я знал, что если летучую мышь принесут жертву, поселение подвергнется нападению». «Как ты мог это знать?» Марщины Анскара стали глубже. Разговор прервал Фрель. Кашлинов, он отошел от молодого рыцаря с рассеченным лицом. Выбравшись из болот, алхимик вместе с двумя физиками ухаживал за раниными. Казалось, за этот день он состарился на десятилетие, его черная мантия промокла насквозь от крови. Выпрямившись, Фрэль стряхнул с себя рой мух и махнул рукой, отгоняя их. Мы получили известие о том, что на юге собираются в большом количестве летучие мыши, прибегнув к лжи, объяснил он рыцарю. Не трудно было предположить, что это Арава поспешит на подмогу своему сородичу. Обернувшись, Анскар посмотрел на школу. С третьей террасы поднялась огромная тень, тяжело взмахнув крыльями, держав в когтях изуродованное тело. «Если бы мы только знали, да уж, в их лютости есть своеобразное благородство!» Фрэль проводил взглядом поднимающуюся крылатую тень. «Стоит ли удивляться, что они забрали всех своих сородичей, живых и мертвых?» Принца волновал более насущный вопрос, и он обратился с ним к Анскару. «И что дальше? Что будем делать?» Предводитель верлянцев положил секиру на плечо. «Точно не могу сказать, но с охотой на летучих мышей явно покончено!» Он угрюмо посмотрел на горстку жителей Фискура, стоящих в кругу костров. «Напрасно мы решили ублажить этого мерзкого труса!» Верховный градоначальник Горн что-то объяснял своим землякам. «Ублюдок получил свою жертву!» – проскрежетал зубами Анскар. «Но ценой четверти нашего войска!» «Теперь очевидно, что мы не сможем перенести битву в болото, не говоря уже о штурме их горного дома», – к нему шагнул Фрель. «А как же желание короля собрать яд этих существ и создать на его основе смертоносное оружие?» – Верлянец пожал плечами. «Королю Торрунту придется довольствоваться теми железами, что мы уже собрали». «Какими железами?» – нахмурился канта «Откуда они взялись?» «От той твари, которую ты так метко подстрелил, мой принц», – хлопнул его по плечу Анскар. Исповедник Витхаас вырезал из трупа пару желез размером с мой кулак, прежде чем останки бросили в огонь. Несмотря на жар от костров, Кант ощутил холодный озноб. Он вспомнил, как Исповедник и Гюн куда-то скрылись перед самым нападением. Где они сейчас? «Будем надеяться, теперь мы можем забрать свои добычи и убраться отсюда во освояси», — продолжал рыцарь. «Конечно, нам осталось сделать еще одно дело. Мы не можем вернуться в Вышний без последнего трофея». «Это ещё какого?» – спросил канта Обступившие верховного градоначальника разразились громкими торжествующими криками. Противствовавшись сквозь своих людей, горн поднял руку и заорал, обращаясь к топям. «Краск, болотная тварь! Ну, наконец-то ты вернулся!» канта заметил широкий плот приближающийся к берегу. На нём толпились оборванные бородатые люди, размахивающие острогами и пиками. Один из них мочился с борта. «Я пригласил этого ублюдка в наш лагерь», — сказал Анскар, кивая на верховного градоначальника. «Только потому, что он обещал раздобыть там ту девочку, которую так жаждет получить твой отец. Ту, которая выжила после яда летучей мыши и вновь обрела зрение». Канта и Фрель переглянулись. Никс. Горен вместе со своими людьми приблизился к кромке воды. Анскар подтолкнул принца, приглашая его следовать за собой. «Давайте-ка посмотрим, выловили ли эти местные что-нибудь стоящее». «Говорят, видели, как девочка вместе с каким-то толстым парнем покинула школу и направилась в Брайк». Отстав от верлянца, Канте поравнялся с фрейлем «Что мы будем делать?» «Молчать», — схватил его за локоть алхимик. «Это всё, что нам остаётся. Мы должны выяснить, как складывается игра». Когда они подошли к людям горона плод воткнулся в берег. Вперёд вышел широкоплечий мужчина в одежде, такой поношенной и протёртой, что, казалось, она была сшита из старых сетей. Спрыгнув на берег, он провёл рукой по склокоченной бороде, отирая грязь с ладони и схватил горна за руку. Поморщившись, верховный градоначальник ответил на приветствие, разглядывая тех, кто на плоту. «Ну, у нас есть для тебя кое-что!» выхмылился Краска, отступая в сторону. Обитатели болот подтолкнули вперёд двух мужчин. Один из них был похож на повзрослевшую копию Бастана, только один глаз у него заплыл. Другой сам протиснулся вперёд и сошёл на берег с раскрасневшимся от гнева лицом. Это был отец Никс. Затаив дыхание, Канте осмотрел плоту, но девушки не увидел. Старик решительно направился к Горену. «Горен, что всё это значит?» Верховный градоначальник невозмутимо смотрел взглядом разъярённого жителя болот. «Где твоя дочь, Полдор?» Пропустив его слова мимо ушей, старик обвёл взглядом разбросанных вокруг убитых и умирающих. Он побледнел, только сейчас осознав в полной степени масштабы нападения. Горн шагнул к нему нос к носу, привлекая его внимание. «Полдер, где твоя дочь?» Старик тряхнул головой. Его голос звучал глухо от потрясения и ужаса. «Наверху! Наверху в школе!» Верховный градоначальник схватил его за грудки. «Нет, её там нет! И ты это знаешь! Твою болотную шлёху видели бегущей через Брайк! Несомненно, она спешила домой!» Продемонстрировав недюжинную силу, Старик сбросил от себя руки Горана. «Тогда ищи её там, мерзавец! Мы с мальчиками весь день занимались нашими буйволами!» «Твой дом мы уже обыскали, и когда мы закончим с тобой, спалим эту кишащую в шами лачугу!» Верховный градоначальник придвинулся вплотную к Полдору. «А для твоей дочери уготовлено кое-что похуже!» В этот момент к ним подошли принц и его спутники. Кэнто вспомнил случайно услышанную угрозу Горана, обращённую ко всему семейству Никс. Очевидно, Верховный Градоначальник был полон решимости осуществить её, отомстить за смерть своего сына. К счастью, здесь присутствовал другой человек, представляющий королевскую волю. Анскар распихал людей Горана. «Ничего подобного ты не сделаешь, Горан. Король желает, чтобы девушку доставили к нему. Если ты хоть пальцем тронешь эту драгоценную ягодку, на тебя обрушится гнев его величества». Верлянец многозначительно похлопал рукой, полежащей на плече секири. «И мой тоже». Лицо верховного градоначальника потемнело от гнева. «Пусть будет так», — процедил он сквозь тиснутые зубы. «Однако королевский щит защищает не всех». Развернувшись, верховный градоначальник резко выбросил вперёд руку. Серебром сверкнул длинный клинок, погружаясь старику в живот. На лице Полдера отобразилось скорее удивление, нежели боль. Ухватившись за рукоятку кинжала другой рукой, Горен направил лезвие вверх, пронзая грудь до самого сердца. Канте бросился вперед, сознавая, что уже слишком поздно. С плота донесся крик. Это был брат и Никс, однако его тотчас же оглушили дубинкой, повалив на колени. «Что ты наделал, безмозглый баран?» – оттолкнул Горана в сторону Анскар. Верховный городоначальник торжествующего усмехнулся Полдор отшатнулся назад, схватив руками рукоятку торчащего из груди кинжала и упал навзничь, уставившись невидящим взором в небо. На лице застыла боль, однако суст не сорвалось ни звука. Вместо этого на его смерть откликнулся пронзительный вопль, который вырвался из тысячи глоток, всколыхнув своей могучей силой водную гладь. С нарастающим в груди ужасом Канте догадался, каким был истинный источник этого крика, проникнутого скорбью и яростью. Схватившись за живот, Никс согнулась пополам от боли и шока. Мгновение назад ее крылатый брат, метнувшись вниз, закружился в безотчетной панике. Его ужас разорвал мир девушки, стирая неспешные шаги ворчина и заглушая слова сидящего рядом Джейса. Вместо этого она взирает с высоты, получая впечатление от одной пары глаз, от другой, от третьей, и вот уже у нее в сознании возникает головокружительная панорама происходящего внизу. На краю болота у знакомого ей плота толпятся люди, ее охватывает страх. Ей необходимо увидеть больше, эта потребность становится целеустремленным желанием, Одна пара глаз спускается ниже. Один человек падает на колени, зажимая руками живот. Его взгляд поднимается на нее, пролетающий над ним. Она чувствует запах его крови, его боль, его шок. «Отец!» Она кричит громче и громче, и ее крик заполняет весь мир. Старческие руки бессильно падают в стороны, открывая рукоятку кинжала. Жизнь алой струёй вытекает из смертельной раны. Безжизненное тело валится назад, словно измученное ненавистью и жестокостью этого сурового мира. «Нет, нет, нет, и нет!» В одно мгновение скорбь превращается в кровожадную ярость. Какое-то движение привлекает взгляд хищника в сторону, к пузатой фигуре. Мужчина злорадно хохочет, у него на лице торжество. Его рука в крови её отца. Она пикирует его вниз. Жирный мужчина поднимает взгляд, и радость мгновенно сменяется ужасом. Широко расправив крылья, она замедляет падение и выставляет вперёд когти. Вокруг неё разбегаются в стороны. Она ударяет Горана в грудь. Острые когти разрывают кожаную куртку у него на груди и впиваются вплоть. Цепляют за рёбра. Взмахнув крыльями, она поднимает верховного градоначальника высоко в воздух. Горан кричит, исторгая горлом кровь из пронзённых лёгких. Она поднимает его ещё выше. Мимо проносятся крылатые тени. Её крик разносит во все стороны ярость, воспламеняет тысячу пылких сердец. Она выписывает круг, подбрасывая тело Горана вверх. Он кувыркается, раскинув в стороны руки и ноги. Из его разорванной груди хлещет кровь, но он ещё жив. Это хорошо. Она разворачивается в воздухе. Когти снова хватают Горан, раздирая спину, ломая хребет. Он дико воет от боли. Она опускает голову, поднося тело к рту. Острые клыки отдирают мягкую плоть от костей, отрывают конечности. Она потрошит тело, выбрасывая наружу внутренности, пока у нее в когтях не остается лишь мертвая плоть. Только после этого она зашвыривает останки далеко в болото на корм тем, кто скрывается в мутной жиже. Ее ярость еще далеко не утолена. Она снова ныряет вниз. Ее взгляд множится, распространяясь в стороны. Охватившая ее жажда крови расползается по всему небу. На земле с криками умирают люди, инстинкты требуют от нее присоединиться к схватке. Но тут взгляд, подпитанный ее собственным сердцем и воспоминаниями, сосредотачивается на плоте, на знакомой фигуре, мгновенно гасящей хищнический огонь. Она узнает это лицо. Ее нос чувствует исходящий от фигуры запах болота и буйволов. А, блин! Она отчаянно пытается погасить дикую ярость, по-прежнему кипящую в ней и по всему небу. Теряя контроль, она начинает втонуть в этом мраке. На плоту ее брат борется с четырьмя мужчинами. Они стараются поразить его пиками и крючками. У Аблина уже несколько кровоточащих ран. Он падает на колено, и один из врагов подскакивает к нему сзади и заносит нож. Она спешит на помощь брату, однако жажда крови сожгла до тла ее контроль над собственным телом. Перед глазами у неё всё меркнет. «Нет!» И тут нападавший с ножом падает на бок с пронзённым стрелой к горлам. Хищник у него внутри чувствует появление другого охотника, и она переводит взгляд. Припав на колено, Канта засыпает плот стрелами, защищая её брата. Аблин поднимается на ноги. Разбросав врагов, он ныряет с плота в воду и скрывается под чёрным зеркалом. Ему удаётся благополучно бежать. На мгновение она видит свое отражение в водной глади, дрожащую крылатую тень, проносящуюся в воздухе. Она окончательно теряет контроль над собой, не в силах остановиться, она кружится в воздухе, привлеченная кровью и криками. У нее перед глазами темнеет, и она погружается в иную сущность, в бесконечность вокруг. Опять она ощущает на себе взгляд древних глаз, взирающих на нее из бездонных черных глубин. Этот пристальный взгляд, не одобряя её слепую ярость, отбрасывает её назад, находя недостойной. Она отлетает прочь, мошка, гонимая ураганом. Ник свернулась обратно в своё тело с такой силой, что едва не свалилась со скамьи Но Джейс подхватил её, помогая удержаться на козлах. Крепко обняв, он прижал её к себе. Девушка дрожала и тряслась, разрываясь между яростью и горем не в силах успокоиться. Слёзы слепили её, струились по щекам лезли в нос и рот. «Никс, я здесь, я рядом!» Джейс крепче прижал её к себе. «Не бросай меня, не бросай меня!» — схлипнув, запричитала Никс. «Не брошу!» Девушка ощущала жар его тела, упругостью мышц сходящей от него терпкий запах. Она использовала эти знакомые чувства в качестве якоря, чтобы вернуться в свою собственную плоть. Только теперь до неё дошло, как близка она была к тому, чтобы потеряться в диком ином мире, навечно потонуть в этом мраке. Очнувшись в своем собственном теле, Никс почувствовала, как ее с новой силой захлестнуло горе. «Отец! Нет!» Скорбь быстро разрасталась, становясь невыносимой. Казалось, ее невозможно было вместить в одном сердце. Затем в сознании Никс проник негромкий писк. Его жалобная настойчивость заставила ее открыть глаза. Над спиной ворчина кружил ее крылатый брат. Девушка встретилась взглядом с его красными горящими глазами в тени листвы сияющими золотом. Словно привлеченную ее горем, летучая мышь сложила крылья, скользя к ней. Высвободившись из объятий Джейса, Никс выпрямилась. Ее друг вздрогнул, также заметив появление крылатого существа, но девушка не шелохнулась, подняв дрожащую руку. Подлетев к ее пальцам, летучая мышь обнюхала их, пощекотав усиками. Затем крылатое существо пролетело вдоль руки к плечу, и маленькие когти нашли, за что ухватиться. Хлопнув Никс по голове, кожистые крылья сложились. Сместившись в бок, зверёк прижался мягкой шерстью к щеке и шее девушки. Его тело пылало огнём, словно горнило Грудь раздувалась, подобно крошечным мехам. Длинные ушки сдвинулись, соединившись кончиками. Никс подняла другую руку, сообразила, что это будет слишком, и ограничилась одним пальчиком, нежно пощекотав крохотную шейку. Летучая мышь напряглась, расправив крылья, встревоженная и испуганная, затем расслабилась и подалась вперёд к ласковому прикосновению. Девушка предложила свою ладонь, и зверёк потёрся об неё сначала одной щечкой затем другой. Шершавый язычок солезнул с кожи Никс солёный пот. Затем летучая мышь пододвинулась ещё ближе. Сложив свои бархатные ушки, она нырнула головой под подбородок Никс и потёрлась ей о шею, как только что тёрла ей шейку девушка. Наконец зверёк устроился поудобнее и застыл неподвижно. Его тонкий писк затих до ноты, слышный только одним ухом. На какое-то мгновение Никса вернулась в прошлое к чему-то похожему. Два крошечных существа, уютно устроившихся в колыбере тёплых крыльев. Она поняла, что это воспоминание родилось не из скорбного плача, а от нежного прикосновения, взаимного тепла, тихих голосов тех, кто знал друг друга всю свою жизнь. Склонив голову на бок, Никс позволила своим векам снова сомкнуться Горе, необъятное и бездонное, по-прежнему причиняло ей боль, но теперь ей уже не нужно было нести его в одном сердце. Хотя у нее больше не было просторов тысячи сердец, чтобы развеять скорбь, она приняла помощь. Пока что достаточно и двух.